Глава тридцать «Свобода». Выпуская в свет одной книжкой четвертую и пятую главы, Пушкин написал «Посвящение». Потом оно без малейших изменений появилось в обоих прижизненных изданиях полного Онегина. Так что там ни одного случайного слова. «Прими собрание пестрых глав».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 Записи, сделанные за время незрелых и увядших лет Ума, холодное наблюдение, сердца, горестные заметы Это, конечно, дневник И забавные словечки там могут быть И забавные случаи, и мысли, пришедшие во время бессонницы Змеи сердечной угрызения И это не на старте написано А после «Экватора», когда уже ясно различал, что «не роман», в романах всегда есть сюжет. Потому что роман — выдумка, хотя бы и реалистичная. Автор заранее знает, что будет с героями через год, через десять лет. В дневнике сюжета нет, потому что автор не знает, что будет завтра, и не может понять себя вчерашнего. Незрелых и увядших лет... Буквально, юношеских и старческих. Да, ему было всего двадцать девять, но жить оставалось лишь восемь. А мудрость пришла очень рано. Первая глава Онегина тому доказательство. Недаром спектакль Вахтанговского театра начинает старый Онегин Маковецкий. Вот самые первые слова, звучащие со сцены. «Кто жил и мыслил?»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 чтобы не было видно, откуда взяты, и спрашиваешь, сколько примерно лет автору, то наиболее частый ответ — за пятьдесят. Кто-то говорит сорок, кто-то шестьдесят, но двадцать четыре — никто. Проверьте на знакомых. Вдобавок оказывается, что Онегина никто не опознает. Видим. Тема ужасных воспоминаний и раскаяния в поэме возникает сразу, в первой же главе, и так называемые «горестные заметы», последняя строка посвящения, «главная», «ударная», «камертон ко всему», «незрелых и увядших лет». Вот сообщение о важном изменении, которое случилось с автором, И это несторонний наблюдатель отметил. И не о внешности речь, не о морщинах. Пушкин сам сознает изменение образа мыслей, личности. «Прими собрание пестрых глав. Небрежный плод моих забав», — говорит Пушкин в посвящении. «Бессонница моя меня томила, И в голову пришли мне две-три мысли, Сегодня я их набросал. Небрежно записал, — говорит Моцарт в трагедии Пушкина. Слова о небрежных легкомысленных забавах не должны нас обмануть. Тут есть кое-что поважнее. Неотвязные мысли, преследующие автора, в том же 1828 году он написал о своих бессонных ночах. Воспоминания В то время для меня влачатся в тишине Часы томительного бденья. В бездействии ночном живее горят во мне Змеи сердечной угрызенья,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 Не смываю. Почему с отвращением? Что он проклинает? О чем печаль? Ответы есть. Публикуя воспоминания, Пушкин исключил весь финал, но в рукописи он сохранился. Я вижу в праздности. В неистовых пирах, в безумстве гибельной свободы, В неволе, бедности, изгнании, в степях Мои утраченные годы. Я слышу вновь друзей предательский привет На играх Вакха и Киприды. Игры Вакха и Киприды В просторечии пьянки и девки. В общем-то, простительная молодая удаль. Дальше в этих исключенных строках есть более тяжелые, но для нас бесконечно важнее удивительная вторая строка «Безумство гибельной свободы». Как он мог написать такое? В «Онегине свобода» появляется много раз и всегда как желанная и уж точно положительная категория. «Вот мой Онегин на свободе», – блистал фан -визин, «друг свободы». «Придет ли час моей свободы?» «Я каждым утром пробужден для сладкой неги и свободы» «Имеет сельская свобода свои счастливые права» «Поклонник славы и свободы, прости же ты, моя свобода» Сравнительно веселые первые главы полны страстного желания свободы Как же он мог написать о «гибельной свободе» Он, сочинивший памятник самому себе» И долго буду тем любезен я народу, Что чувство доброе я лирой пробуждал, Что в мой жестокий век восславил я свободу И милость к падшим призывал. В Онегине все свободы с маленькой буквы, В памятнике он написал ее с большой, Обожествил. У греков и римлян не было богини свободы, Были боги войны, любви, торговли, смерти, судьбы, сна, вина, мщения, страха, ужаса, овощей и воров и прочего, а свободы нет. Замечали это отсутствие, эту черную дыру в сонме олимпийских богов? У каждого ручья – наяда, у каждого дерева – дриада, у каждого пня – А свободы нету. Тщательные поиски обнаруживают какого-то зачуханного либера. Ни бог, ни божок, а какой-то шишок, не попавший ни в Илиаду, ни в Одиссею, ни в какой сколько-нибудь известный миф. Иная. Лучшая потребна мне свобода. Зависеть от царя, зависеть от народа, не все ли нам равно? Бог с ними. Пушкин 1836 год. Есть разные свободы. Или у свободы есть различные личины, да и характер у нее зверский. Удивительного нет. Ярчайший пример — Аполлон. Бог света, покровитель мус, а список убийств, индивидуальных и массовых, огромен. Олимпийский министр культуры был беспредельно жесток. «Свобода — зверь!» Ему нужен намордник, закон и цепь, скованная из совести и морали. А иначе у Сталина была полная свобода. У Гитлера. Их свобода стоила сто миллионов трупов. Нет? Ладно, только ради вас добавлю Атиллу и Мао с его учеником Пол Потом. Бывает, автор... Тешит себя мыслью, будто он чего-то там открыл. Может, это и не так. Может, это кем-то давно открыто, но ведь автор-то этого не знает. Колумб открыл Америку. Он же не знал, что на 500 лет раньше там уже бывали викинги. А с другой стороны, ничего викинги не открыли, просто пользовались. Пользоваться гравитацией и открыть закон всемирного тяготения – разница. «Нищий мальчишка, которого по ошибке приняли за принца, попал в королевский дворец и целый месяц колол орехи какой-то штукой, пока все лорды с ума сходили, не в силах найти большую государственную печать». Мореходы тысячелетиями пользовались звездами, не зная, что эти раскаленные гиганты в тысячу раз больше Солнца. Годовалый ребенок пользуется планшетом, ничего не зная об его устройстве, принципах работы, и даже все академики мира не смогут объяснить это одному ребенку. Он не способен понять. Видеть Луну и звезды одно... Понять небесную механику другое, вообразить невероятное неземные пространства Вселенной. Заметить и понять разница, увидеть и объяснить разница. В том и дело, что Колумб поплыл на поиски и описал. Нет сюжета, заметили современники автора. А вывод: нет речей. А вывод Нет конца, обрыв, а вывод? Увидеть хорошо, но еще бы понять. Если нет понимания, то какая разница? Повесть, рассказ, роман. Еще труднее заметить отсутствие. Звезды видит всякий. Увидеть черную дыру не может никто. Надо было догадаться. Огромная, гибельная, всепоглощающая и не видна. Вот так и не видно отсутствие свободы среди олимпийских богов».